Глава четвертая — Ну что, идут? — Да, старейшина, — прорал молодойший карец, забравшийся на высокий скальный зуб. — Идут? — И много. Целые колонны, разодетые, как радужные снеки. А флагов-то? — Ладно. — Хватит пялиться. Слезай вниз. — свариво буркнул Нушвальц и поправил лежащие на плече у Потом обернулся, посмотрел на стоявших за его спиной мужчин и женщин и горделиво выпятил грудь. Семь сотен мужчин и сто сорок женщин. Объединенное войско пяти племен. Лучшие бойцы. Все началось три недели назад с приезда Линде. Дочка добралась до родного дома, когда семья обедала. Сам Нушвальц, три его жены и двое младших детей. Шестеро старших уже имели свои семьи и жили отдельно, а две средних дочери были в Агбере. Ну, он так думал. Ленде вошла, гордо держа голову. — Здравствуй, отец. Нушвальц замер с ложкой, поднесенной ко рту. Пару мгновений он недоуменно рассматривал дочь, а потом сердито бросил ложку в общий котел, из которого по традиции вся семья ела фаншон, блюдо, сделанное из выдохшегося молодого вина и засохших хлеба и сыра. И вот эти почти испортившиеся ингредиенты, соединенные в одном блюде, образовывали вполне себе съедобную смесь, считавшуюся одним из национальных блюд горцев. Вот ведь шебутная! Даже поесть спокойно не даст. Впрочем, всем было понятно, что на самом деле старый шейкарец очень рад видеть дочь и только играет в недовольство. Уж за этим-то столом старейшину знали как облупленного. «Все такой же ворчун!» — усмехнулась Линде, обнимая отца. Тот, в свою очередь, также обнял дочь, обхватив ее своими крупными мозолистыми ладонями, а затем отодвинул от себя и окинул ее придирчивым взглядом. Еще не понесла. — Не делай это, такой сильной здоровой девке пустой ходить. Внуков хочу! У тебя такой мужик, а ты все еще пустая. Если бы твоя мать так себя вела, тебя бы не было. — И кто передо мной в таком случае сейчас вертел бы попой? Ленде насупилась и резанула отца злым взглядом. Вследствие чего старейшина понял, что затронул больную тему. Очень больную. Поэтому тут же пошел на попятный. — Ладно, дочь, садись за стол и доставай ложку. Фаншон сегодня добрый. Линде молча выдернула из голенища сапога ложку, замотанную в тряпку, и опустилась на лавку рядом с отцом. Ну, Швальц покосился на ложку. — Ишь ты! Серебряная! Высоко взлетели его красавицы! Когда с трапезой было покончено, они с Линде удалились в его комнату — Хотя было видно, что трем его женам не терпится расспросить прибывшую о том, что там творится на равнинах, и о ее жизни с этим странным типом, который за столько лет не удосужился как следует отодрать такую девку. Ну, как положено, до хриплого от воплей горла и дрожащих конечностей, ибо, по твердому убеждению шейкарцев, дети получаются только с помощью именно такого секса и никак иначе. — Ну, зачем пожаловала? — спросил старейшина, устраиваясь в своем любимом кресле, покрытом аж к чайшими шкурами молодых горных коз. — У Грона есть к тебе просьба, отец. — Хм... — смехнулся Нушвальц. — Просьба говоришь. Линде молча кивнула. — Ну, ладно, выслушаем. Как выяснилось, в Кагдырии произошел мятеж, причем это был необычный мятеж аристократов против своего суверена, которые в эти времена случались не то чтобы сплошь и рядом, но были вполне привычные и обыденные. В подобных мятежах иногда одерживали верх аристократы и суверена принуждали позволить аристократии те или иные вольности, либо, хотя и очень редко, приводили к отречению суверена от престола. Чаще всего мятежи заканчивались поражением мятежников, и на участвующих в них налагалась суровая кара в виде удаления в дальнее поместье секвестра доходов в пользу казны, а то и, если мятежники заходили совсем уж далеко, и казни Но все это было привычно, понятно, и не стоило бы особенного внимания, если бы в Кагдырии все было бы так же. Но там все прошло совершенно по другому пути. Пару лет назад в трущобах кагдырийских городов появились непонятные люди. Непонятные, потому что никто не знал, откуда они взялись и чем зарабатывают на жизнь. Ну, не занимались они никаким ремеслом — хотя частенько представлялись кто плотником, кто столяром, кто метельщиком, но денежки при этом у них водились, однако тратили они их совершенно дурацким образом. Ну, вот вы бы, будь у вас деньги, на что их потратили бы? Вот, вполне разумные мысли, а вот эти пустобрехи, Частенько присаживались в забегаловках к тому или иному уже слегка набравшемуся коллективу и, выбрав момент, ставили выпивку всей честной компании, размеры которой, кстати, иногда охватывали всех присутствующих в той или иной забегаловке. Но ну, А когда, побратавшись под маркой такой халявы, компания опрокидывала в себя по паре другой кружек браги или дрянного пива, откуда в трущобных забегаловках возьмется хоть что-нибудь хорошее-то? Эти самые непонятные начинали исподволь затевать весьма, прямо скажем, дерзкие речи. Как, мол, так происходит, что мы тут горбатимся день и ночь, а не имеем ничего, кроме горсти медиков? а вот эти уроды дворяне ничего ни хрена не делают, ну, это же всем известно, не правда ли, окупаются в золоте и роскоши. Все поголовно. Ага. Или «А почему это я, свободный человек, но ну, не раб же, какой-нибудь, правда, должен во всем повиноваться каким-то дурацким цеховым правилам, которые не весь кто установил уму непостижимо сколько времени назад?» Либо «бедному трудовому люду хоть с голоду помирай, а эти купцы и лавочники только и думают, как бы задрать цены на хлеб, рыбу, соль, пиво и так далее». Мало-помалу эти разговоры начали находить отклик у людей, тем более что правящий двор дыри не обращал никакого внимания на разговоры черни, предпочитая давать балы, строить и отделывать новые дворцы. И заказывать художникам новые картины, ювелирам новые украшения, а портным новые наряды. И так продолжалось до тех пор, пока не полыхнуло. И как полыхнуло! Как позже выяснилось, эти непонятные люди не только поили бедняков брагой и пивом. Они сумели сформировать из своих последователей вполне себе эффективную армию. Так они ее назвали армию бедняков. Впрочем, такими уж бедняками ее члены не были, во всяком случае, после того, как они вступили в эту армию. Да и армии, как выяснилось, они назывались отнюдь не для красного словца. Все началось с того, что на улице столицы кто-то выкатил несколько десятков бочек выдержанного вина. Потом толпу, стянувшуюся к дармовому угощению — кто-то довольно умело подогрел возбужденными криками. А едва только первые в атаке разгоряченных людей начали жечь и громить лавки и дома зажиточных горожан, как откуда ни возьмись, на улицах появились организованные сотни людей, одетые в прочную одежду и вооруженные дубинками, косами, насаженными на древки. Откуда они только взялись в городе-то? И топорами. Эти сотни имели своих командиров, были разбиты на десятки, и, как бы неожиданно это ни звучало, знали, что и как сделать. Буквально в течение пары дней столица как дыре оказалась перекрыта баррикадами, а на крышах были оборудованы позиции для стрелков и метателей, вооруженных найденными в разграбленных оружейных лавках луками, арбалетами, и дротиками. Кроме того, городская стража была быстро, но жестко разоружена, и у руководителей тут же повешены, как пособники тиранов и узурпаторов, арсенал разграблен. Так что оружия в руках у повстанцев оказалось довольно много. Вследствие чего, введенные на третий день беспорядка в столицу королевские гвардейцы сразу же завязли в уличных боях и засадах неся совсем неожидаемые ими потери. А городская чернь, при слухах о введении в город гвардейцев, поначалу принявшаяся разбегаться по трущобам как тараканы, за исключением очень небольшой части, которую члены армии бедняков сумели силой удержать на баррикадах, увидев такое дело, тут же полезла обратно и принялась не только драться с гвардией, но и с упоением резать дворян. Однако тут выяснилось, что дворяне, оказывается, вовсе ни, ни хрена не делают, а наоборот в военном деле весьма и весьма опытны, поскольку почти поголовно в свое время изрядно послужили в королевской армии. И вследствие этого практически все имеют неплохой набор оружия и весьма умело им пользуются. Чернь умылась кровью, но ситуация уже вышла из-под контроля. Да и, как гласит Кагдерийская пословица, десять крыс всегда загрызут одного кота, так что вскоре дворян в столице не осталось. Нет, убиты были далеко не все. Большей части, пожалуй, удалось выбраться. Но вот меньшая. Когда в дворянской семье погибал последний мужчина, озверелая толпа врывалась в дом и изуродованные тела дворянок потом с хохотом выволакивали из разграбленного и частенько подожженного дома и волокли на рыночную площадь столицы, которая теперь носила название кладбище благородных, где сваливали в огромную яму. Впрочем, среди наваленных там тел, которые никто и не собирался убирать, были не только дворянки и старые. И вновь образовавшиеся сотни не щадили никого, ни служанок, ни конюхов, ни истопников, ни кухарок. Все они априори считались пособниками тиранов и узурпаторов и подлежали немедленному, непременному наказанию, которое в руках у опьяненной кровью толпы чаще всего приводило к смерти, причем мучительной. Но ну, а тела пособников потом отволакивали на центральную площадь и сваливали в одну яму с хозяевами. Две недели в столице Кагдерии царила абсолютная вакханалия. Правящая чета, потеряв на улицах столицы раненными и убитыми почти две трети гвардии, впала в ступор и ничего не предпринимала, видно, надеясь, что все само собой как-нибудь рассосется. По слухам, королева целыми днями торчала в своем будуаре, стоя на коленях перед знаком владетеля, и плакала, повторяя «О, владетель! Спаси мой добрый народ от охватившего его безумия!» Но владетель не спас. На третью неделю армия бедняков, изрядно увеличившаяся за счет банд, получивших, так сказать, боевое крещение во время нападения на дворян, а также под шумок на купцов, лавочников, трактирщиков, короче, всех тех, у кого было чем поживиться, вырвалась из города и напала на королевский дворец. Гвардия дралась отчаянно. В строй встали даже те, кто лежал в дворцовом лазарете, хромые, однорукие, одноглазые, контуженные, но это не помогло а толпа, уже успевшая поднабраться боевого опыта в уличных боях, а также опьяненная кровью и двухнедельная безнаказанностью, ворвалась во дворец и устроила страшную резню. Как рассказывали чудом уцелевшие очевидцы, короля просто разорвали на куски, а королеву ее принесли на кладбище благородных, тоже не полностью целой, без руки, с оторванной ступней и почти до ушей разорванным ртом. Так что узнать в этом куске мяса бывшую чувственную красавицу теперь было почти невозможно. А потом зараза выплеснулась из столицы. Города падали к ногам армии бедняков один за другим. Этому не смогли помешать ни крепкие стены, ни гарнизоны, ни запасы оружия и продовольствия. В каждом, каждом из городов оказались заранее организованные сотни армии бедняков, которые при подходе мятежников к стенам города нападали на воротную стражу и открывали ворота. К тому же армия бедняков с каждым днем росла как снежный ком. К ней массово присоединялись крестьяне, разбойники выходили из лесов, чтобы вступить в ее ряды, в нее вступали городские нищие, ученики-ремесленников, бедные мастера. Все, у кого была обида на свою нынешнюю жизнь, с радостью сбегались под знамена этой армии, дабы почувствовать себя вершителем не только собственной судьбы, но и судьбы тех, кому они еще так недавно люто завидовали. Их ожидания, как поначалу казалось, вполне себе оправдывались, ибо добычи, взятой в разграбленных городах, вполне хватило бы любому из солдат этой армии, чтобы вполне себе неплохо устроиться в жизни. У людей, которые в прошлой жизни даже медь в руках держали далеко не каждый день, нынче в карманах звенело серебро, а у кого и золото. Но все это могло бы оказаться правдой, если бы она, та самая прошлая жизнь, которую все они так кляли и не любили, сохранилась. А вот этого как раз и не было. Страна погружалась в хаос. Поля стояли необработанные, потому что работавшие на них крестьяне ушли с армией бедняков в надежде разжиться серебром и золотом. Горные в ремесленных мастерских потухли, гончарные круги, остановились, рыбацкие лодки покачивались у берега в тщетном ожидании рыбаков. По стране перестали ходить купеческие обозы, потому что и самих купцов практически не осталось, многие были убиты, их казна разграблена, а те, кто сумел выжить, бежали за границу. Иностранные же купцы совершенно не горели желанием пересекать границы пылающей мятежом страны. И внезапно оказалось, что хорошие денежки, звенящие в кармане борцов за справедливость, в новых условиях как-то начали терять свою ценность. Булка простого хлеба, ранее стоившая один, ну, пару медиков, внезапно стала стоить уже пару серебряных, кусок мяса — золотой, бутылка сидра — пять серебряных, вязанка дров — три. Да ты еще попробуй их найди. Ибо существенная часть тех, кто ранее как раз и выращивал хлеб и мясо, ловил рыбу, рубил дрова, в настоящий момент либо гордо звенел деньгами в кармане, как боец армии бедняков, либо размазывал слезы по лицу перед пустым амбаром и хлевом, из которых были экспроприированы, ну так это теперь называлось, все запасы на борьбу с тиранами и узурпаторами, либо гнил со вспоротым животом в придорожной канаве, как пособник тиранов и узурпаторов, неосмотрительно попытавшись защитить свое добро. Перед армией бедняков замаячили очень нерадостные перспективы. Но тут кого-то из ее лидеров осенило, и он бросил клич «Освободим братьев», который был тут же радостно подхвачен. Ну как же там за границей в других странах где есть еще неразграбленные города неубитые дворяне и не изнасилованные дворянки стонут под пятой тиранов и узурпаторов наши братья точно такие же бедняки как и мы и наша цель в этой жизни принести им радость свободы и избавления так что вперед братья на помощь тем кто так ждет от нас избавления. И вот сейчас эта самая армия бедняков скорым маршем двигалась к Шейкарским горам, чтобы, преодолев перевалы, ворваться на тучные, еще не разграбленные земли на Осии. — Значит, Грон просит задержать их в наших горах? — задумчиво спросил Нушвальц, когда Линде закончила свой рассказ. Дочь кивнула и добавила. — Хотя бы на неделю. Грон сейчас сосредотачивает армию и собирается двинуться к нам на помощь так быстро, как только сумеет. Хм. Старейшина прикусил ус. А насейцы они тоже собирают армию, но судя по тому, что я видел за все эти годы, несмотря на то, что Грону идти почти в два раза дольше, он успеет раньше. — Ты думаешь, он успеет добраться от Агбера до наших гор всего за неделю? — удивился Нушвальц. — Нет, — мотнула головой Линде, — за неделю точно не успеет. Минимум за три. Но эти, — она повела подбородком в сторону Кагдыри, — ползут еще медленнее. У них же не армия, а банда. Без организации, без снабжения, без порядка. Они как саранча бредут, объедая округу. — И они захватили все города, как дыри? — недоверчиво спросил старейшина. — В юности он немало побродил по владению, успев отметиться в четырех из шести королевств в качестве наемника, поэтому, что такое осада и штурм города, представлял себе хорошо. Я же говорю, во всех городах им открыли ворота, а в уличные свалки... «Умение держать строй и длинные копья обученного воинства намного менее опасно, чем в поле», — ответила Линде. «Всех?» — скептически скривился Нушвальц. «Это вам беженцы рассказали?» «И беженцы тоже», — усмехнулась дочь. «Но кроме них Грон посылал в Хагдерию разведчиков. От них поступили довольно подробные доклады. Ничего же они в них пишут. — Не знаю, — пожала плечами девушка, — я их не читала. Но то, что я тебе сообщила, мне рассказал сам Грон. Ты ему не веришь? — Верить-то верю, — задумчиво протянул старейшина. — Но как-то все складно выходит, как бы чего не упустили, за что потом кровью расплачиваться придется. Он замолчал. Линде тоже некоторое время помолчала, а затем осторожно спросила. — То есть ты говоришь, да? Старейшина бросил на дочь крайне сердитый взгляд, а затем сварливо рявкнул. — А ты что думала, что я отвечу отказом на просьбу зятя? Линде криво усмехнулась. — Ну да, с точки зрения отца все выглядело именно так. Шейкарцы не особенно заморачивались формальными ритуалами в области совместной жизни. Живут вместе мужчина и женщина, значит, семья. И есть у них дети, это их дети. Даже если всем известно, что женщина сошлась с мужчиной, уже имея ребенка или мужчина, привел в семью ребенка погибшего брата, племянника или дочери. Была свадьба, не было, да какая разница? Главное — жизнь. Все остальное — суета. Но она-то несколько лет прожила в совершенно другом обществе и прекрасно представляла, что она кто угодно, но только не жена Грону. И дело было не в том, что ее не уважали. Нет. Злобно шипящих расфуфыренных фифочек, желающих запрыгнуть в постель к знаменитому полководцу — Да еще и принцу-регенту Акберу было дофига и больше, и они не упускали случая обозвать их сестрой всеми известными неприличными словами. Да и среди лиц мужского пола любителей подобных обзывалок тоже хватало. Некоторые даже первое время пытались намекать, а то и прямо предлагать оказать им такие же услуги, которые они как бы оказывают грону. Большинство этих предложений не пережило, а среди тех, кто пережил, выработался очень стойкий условный рефлекс испуганно вздрагивать всякий раз, когда хотя бы одна из шейкарок оказывалась в их поле зрения. Но среди тех, чье мнение было для них с по-настоящему ценно, не было ни одного, кто не выказывал бы шейкаркам самого глубокого и искреннего уважения. Но это не заменяло главного. Ни в глазах окружающих, ни в собственных глазах ни Линде, ни Эмальза не были женами Грону. Эх, если бы он даже выбрал хотя бы одну из них, они бы с сестрой договорились, как делить своего мужчину. Никто бы не оказался обижен, и уж тем более он. Но... — Еще Грон велел тебе передать, что, хотя он совершенно не сомневается в том, что ты очень хорошо знаешь, как воевать в наших горах, он просит тебя прислушаться к одному его совету. — Вот как! — Нушвальц усмехнулся. — Он, как и любой шейкарец, действительно считал, что гораздо лучше любого из равнинников знает, как воевать в горах. Однако Грон все-таки не просто один из равнинников. Он доказал свое право давать совет старейшине после того, как в честном бою, в утоптанном кругу, на глазах у всех победил Шамсальца, одного из лучших воинов рода. — И что же он советует? — Он советует не беречь путь на перевал, — спокойно произнесла Линде. Нушвальц замер. э Э-э-э. Это было против всяких правил. Путь на перевал был не просто неприкосновенен, а прямо оберегаем шейкарцами. Именно существование этого пути и было причиной того, что дырия платила шейкарцам деньги. А дело было даже не в деньгах, именно по нему – Снизу, с равнин, как говорили шейкарцы, в их селение доставляли продовольствие, товары. Именно по нему приходили торговцы, покупающие шейкарское железо и шерсть. Этот путь являлся воистину артерией жизни, и вот Грон предлагал сделать с ним что? Что он имеет в виду? — напряженно спросил Нушвальц. И Линдей едва заметно выдохнула. Она прекрасно знала, как все шейкарцы относятся к пути на перевал, и была готова к тому, что после того, как она произнесет это предложение Грона, отец запустит в нее чем-то тяжелым. Но раз он задал вопрос... Ничего особенно опасного Грон не предлагает. С некоторой осторожностью начала она, доставая тубус с тем, что Грон называл странным словом «кроки». Вот смотри, у двузубой скалы путь проходит по стене ущелья, так что с правой стороны возвышается стена, а слева — обрыв, и с него никак не свернуть. Так что если вот тут поставить стену из камней, на которой занять оборону, как дырейцам придется атаковать только в лоб, «Обойти эту позицию они никак не смогут». Старейшина покачал головой. «Не слишком удобная позиция». «Их много?» «По сведениям разведчиков, до шестидесяти тысяч», — ответил Линде. Шейкарец крякнул. «Тогда вообще глупость. Я смогу собрать всего несколько сотен, а стена получится слишком широкой. Не удержимся». Лучше встать у Козьего урочища. Мы там уже столько раз останавливали, как дырийцев. Не забывай, эти идут не для того, чтобы атаковать наши селения, а чтобы прорваться в Насию. Именно туда Грон просит их не пропустить. А позиция у Козьего урочища хорошо прикрывает дорогу именно к нашим селениям. К Насии там можно просочиться минимум тремя путями. Ну ты же знаешь. Я-то да. А вот они-то откуда будут знать об этих наших козьих тропах? Сварливо отозвался старейшина. Линдеу усмехнулась. Но «Ну, может и не будут. Но Грон не хочет рисковать. В этой армии вполне могут оказаться какие-нибудь купеческие подмастерья или там погонщики из караванов, которые ходили этим маршрутом а для них эти обходы вполне могут оказаться не секретом. Да и те козьи тропы не такие уж и тропы. Сам же мне рассказывал, что даже когда мы воевали с когдерийцами, их караваны все равно ходили в Насию. — Умна больно стала старшим перечить, — недовольно пробормотал отец. — Нет, сам факт того, что женщина обсуждает с ним воинские дела, — ну, не коробил. Это было вполне в обычаи шейкарцев. Да что там говорить, прабабка, сидевшая перед ним дочери, командовала всем ополчением шейкарских племен во время очередного конфликта с когдерийцами. Причем та битва произошла как раз у козьего урочища. Но вот не нравилась ему позиция у двузубой скалы. Хоть ты тресни. — Не сердись, отец, — улыбнулась линде Это все мысли Грона, и ты не дослушал до конца. Старейшина обреченно махнул рукой, мол, говори, чего уж там. Грон предложил вот здесь, на выходе, устроить искусственный камнепад, причем подобрать камни покрупнее, а когда подойдет эта толпа, обрушить их вниз. Ну, Вольц скептически скривился. Ну, прибьем мы сотню-другую этих уродов, толку-то? «Если их столько!» «Дело не в этом. Сотня другая прибитых — это так, дополнительное удовольствие. Главное в другом. Вот смотри, от места обвала до каменной стены будет всего лишь около двух сотен шагов, и на образовавшейся площадке они смогут накопить никак не больше трех сотен атакующих, а сквозь завал из камней быстро не пролезешь». Тут девушка замолчала, увидев, что отец подался вперед и впился взглядом в лежащий перед ним листок. Старейшина несколько мгновений вглядывался в него, а затем его лицо расплылось в хищной ухмылке. "А, мы будем рубить их быстрее, чем они смогут подтягивать через завал свежие силы". Линде согласно кивнула и добавила: "К тому же не забывай, там нерегулярная армия" а сброд, хоть и опасный. — Так-то оно так, — задумчиво протянул Нушвальц. — Но путь! Грон обещал, что как только они разберутся с когдерийцами в этих горах, то прежде чем идти дальше, он лично проследит за тем, чтобы завал был ликвидирован. — Что ж, — хмыкнул старейшина, — тогда другое дело. — Он вскочил на ноги и двинулся к двери, бросив через плечо дочери. — Пойду прикажу, пусть готовят гонцов в другие селения. И скажу, мальшанцы, пусть раздувает горны. Нам в этом деле понадобится много дротиков. Когда за отцом закрылась дверь, Линде шумно выдохнула и вытерла со лба выступивший пот. Удалось. Да еще можно сказать, что все прошло довольно легко отец ни разу не швырнул в нее чем то не отвесил за трещины даже не обругал дурой и курицей и чего это на него нашло объединенное войско шейкарских племен встало на пути приближающейся армии бедняков ну как войско На призыв Нушвальца большинство шейкарских племен ответило, что не собираются объявлять сбор ополчения и ввязываться в войну каких-то там равнинников. Нет, про Грона слышали все, ну так, мимоходом. И желание Нушвальца поддержать зятя все понимали и воспринимали нормально. Однако они-то тут причем? Разве то, что происходит, угрожает всем шейкарцам? А что касается остального, если этот Грон такой молодец, как о нем рассказывают, то вполне справится и сам. Впрочем, если кто лично захочет поучаствовать в предстоящей войнушке, то старейшины препятствовать им никак не будут, пусть идут. Поэтому среди этих семи сотен, составлявших войско шейкарцев, были представители практически всех племен и большинства родов горного народа, но только те, кто захотел прийти сюда сам. Однако Нушвальца это не особенно печалило, ибо он с самого начала предполагал, что так оно и будет. Именно поэтому он тогда в разговоре с дочерью и озвучил эту цифру «несколько сотен», В тот момент он предполагал, что таковых будет не больше четырех, а пришло в два раза больше, и это радовало. Добрая будет битва. — Эй, Шушвальц! — заорал старейшина, разворачиваясь к свободно стоящим и сидящим на земле людям. — Пора подниматься на стену! И половина толпы зашевелилась, поднимаясь на ноги и поудобнее перехватывая свою шванцы и барсы. Но первыми на стену взбежали мальчишки двенадцати-тринадцати лет, вдвоем-втроем волоча тяжелые корзины, набитые дротиками. А уж вслед за ними двинулись и Шуншвальц. Первая боевая смена на ходу разбиваясь на боевые пятерки, либо уже давно привычные и сработанные, либо составленные уже здесь, вчера, позавчера и сегодня утром когда пришедшие из разных селений люди перезнакомились друг с другом пару раз, помутузили друг друга в утоптанном кругу и решили, с кем они будут драться бок о бок. Они успели занять позицию на стене, когда из-за поворота, образованного той самой двузубой скалой, показались первые враги. Завидевшие карцев, передовые шеренги когдерийцев резко остановились и принялись топтаться на месте, растерянно пялись настоящих перед ними горцев. Но по мере того, как их становилось все больше и больше, растерянность начала сменяться злостью, и со стороны когдерийцев послышались злобные выкрики, а чуть погодя визг и вопли. Шейкарцы же продолжали молча стоять на месте, с усмешкой глядя на беснующиеся ниже толпу. «Это мясо хочет их испугать? Не смешите мои пятки!» Наконец, кагдерийцы достаточно разогрели себя, чтобы перестать бояться горстки горцев, и, взревев, бросились в атаку. Шейкарцы подпустили их на двадцать шагов, а потом, за спинами кагдерийцев, Послышался дикий грохот. Мчавшаяся вперед толпа мгновенно остановилась и обернулась. Выход с узкой части горной дороги, тянущейся вдоль стены ущелья, оказался погребён под завалом. Размеры завала оценить было довольно трудно, поскольку место камнепада заволокло тучи пыли. Но, судя по косвенным признакам, он был довольно протяжённым, и это означало что если в тот момент, когда эти несколько сотен кагдрийцев еще только бросились в атаку, они чувствовали за спиной поддержку десятков тысяч своих соратников, сейчас они оказались один на один со страшными горцами. Однако осознать этот ужасающий факт они не успели, потому что в следующее мгновение в сгрудившуюся растерянную толпу начали вонзаться дротики шейкарцев». Несколько мгновений плотная масса людей, в которые превратились атакующие как дрицы, ошарашенно стояла на месте, принимая всем своим многоголовым, многоруким и многоногим телом впивающиеся в него дротики, а затем в ужасе завопила и качнулась назад, к завалу, попытавшись откатиться подальше, чтобы эти смертоносные уколы перестали вырывать из этого многоголового тела все новые и новые окровавленные куски. Но было поздно, и два толпа оттянулась на полсотни шагов, как шикарцы взревели, и, ухватив свои чудовищные ушванцы, до сего момента просто воткнутые в верхушку каменной стены, ринулись вниз на врага. Это была бойня. Ушванцы шейкарцев, способные отрубить лапу или даже голову пещерному медведю, рассекали людей от левого плеча наискосок до пояса, разделяя тела на кусок с головой, шеей и правой рукой и все остальное. А кое-кто даже умудрялся развалить человека вообще на две половинки — от макушки до паха. Первые же подобные удары привели Кагдерийца в ужас, и поэтому о сопротивлении никто более не думал. Кагдерийцы падали на колени, умоляюще протягивали руки, бормотали что-то о престарелых родителях, о малых детях, но шейкарцы продолжали работать, как дровосеки. — Родители, дети, если любишь детей и родителей, и желаешь им добра, дерись и не сдавайся! Все закончилось через полчаса, когда последний из когдерийцев упал, располовиненный мастерским ударом у шванцы. Нушвальц потянул из подвалявшегося куска бойца, хотя какой он боец, название одно, армия бедняков обрывки плаща и принялся старательно вытирать этой грязной тряпкой лезвие своего у шванцы, морщась от вони. — Да уж, похоже, эти вояки вообще в жизни не мылись. Или они сделали вонь отличительным знаком этой своей армии? Закончив обихаживать у шванца, старейшина окинул лезвие придирчивым взглядом и удовлетворенно кивнул. Доспехов на этом сброде почитай не было, поэтому лезвие особой правки не требовало. Так, пару раз провести точильным камнем. Но швальц вскинул у шванца на плечо, язычно проорал. «Шуншвальц! Сколько ушло к предкам?» Некоторое время все молча оглядывались, ища собратьев по пятеркам, а потом посыпались доклады. «Все целы, старейшина! У меня тоже все на месте, Нушвальц! У меня двое раненых, но хрен их оторвешь от такой славной драки! Все живы! Все!» Старейшина удовлетворенно кивнул. Значит, он правильно поступил, решив после атаки дротиками броситься вперёд в рукопашную. Кадырийцы оказались настолько ошеломлены обвалом, что почти не сопротивлялись. Старейшина презрительно сплюнул. «Мясо! Тупое трусливое мясо!» «Правду доча говорила!» «Ладно, давайте быстренько посмотрим, что нам принесли эти наншурушцы!» а потом стащим все тела вот сюда, поближе к завалу, чтобы те, кто придет вслед за этим мясом, сразу же опосрались. Шейкарцы рассмеялись. Впрочем, сдержано даже зло. Никто из горцев не был удовлетворен схваткой. Но что славного в том, чтобы резать баранов? Так бараны еще, бывает, сопротивляются, блеют, врываются. А эти? Впрочем, блеять-то они пытались. Ну и только. — Отец! — Нушвальц оглянулся. Линде была вся забрызгана кровью, отчего тонкая рубашка, в которой она была одета, очень рельефно обрисовала ее крепкую грудь. Ну еще бы! Короткие барсы требовали в момент удара находиться куда ближе к противнику, чем при работе двуручному шванце. — Как думаешь, они сегодня еще полезут? — Эти овцы! — старейшина усмехнулся. — Ни за что! Тогда пойду помоюсь и переоденусь». Ну, Швольц проводил взглядом удаляющиеся дочь и покачал головой. «Такая девка! У самого слюни текут! Предки, ну вот объясните мне, что еще этому Грону надо-то, а?»